четвёртое Обрадовался ли я? Ну ещё бы. Нет, не тому, что один из колонистов смастерил приборчик, который кое-что может. А такого приборчика до создания действительно эффективной и главное секретной телепатической связи дистанции та ещё. Я был рад, что хотя бы один человек в колонии неисправимых бунтарей занят настоящим делом и, вероятно, поистине неисправим. Наш человек. Если он добьётся успеха, то Инфос впервые за всю его историю может оказаться в роли догоняющего. Я не тешил себя иллюзиями, он догонит. Для него это не просто необходимое, но ещё и интересная задача. Как скоро он решит её и зауважает ли нас, решив загадка, но попытаться стоит. Прошло несколько дней, прежде чем я нашёл себе применение. Поскольку Ромео отфутболил меня, я каждый день брал флаер и в своё удовольствие нарезал круги и восьмёрки над императорскими владениями, прикидывая и размышляя. Забирался в горы и сажал флаер на вершинах Любуясь змеевидным течением рек далеко внизу, наблюдал на севере несчисленные стада, пасущиеся на бескрайних лугах герцога Барнаульского. Не ходил на вечерние посиделки именуемые совещаниями и избегал общения даже с Микой. Говорят, хорошие идеи приходят в голову, если думать о ней постоянно. Так да не совсем. Сосредоточившись лишь на одном, скорее добьёшься мигрени, чем озарения. Моя мысль пришла мне в голову, когда я без всякой цели залетел далеко на восток и увидел вдали струйку дыма, поднимающуюся вверх и рассеивающуюся на высоте. Был ли то пожар или работало какое-то промышленное предприятие, до сих пор не приведённое в соответствие с экологическими стандартами, я не знал и не стал интересоваться. Идея сразу затмила все несущественные мелочи. Я отключил автопилот, лихо развернул флайер и на радостях едва не угробился на обратном пути. Отмахнулся от Мики, приставшего было с каким-то вопросом, и дунул изучать протоколы совещаний. Есть, было. Эта идея высказывалась 11 лет назад и благополучно забылась. Естественное старение Инфоса, как бы не так. Несомненно, монады имеют свой срок службы, вероятно, небольшой, и в конце концов умирают. Назовём это так. Либо гибнут от внешних воздействий. Само собой монады размножаются и тем поддерживают свою численность. Но, конечно, при бесчисленных репликациях должны накапливаться неизбежные ошибки, как при репликации ДНК. Не бывает ничего абсолютно надёжного ни конструкций, ни процессов. существует фактор случайности, и никакой инфос его не отменит. Но вот с чего Сэм Гоуров взял, что репликации бесконечны? Что, если их предельное количество строго задано и невелико? Был бы я разработчиком подобной системы, так и сделал бы 3-5 от силы 10 репликаций и, пожалуй, те в бесплодие. Дорогая изношенная монада. куда тебе делиться, когда помирать пора, но этого тоже мало. Случайные ошибки все равно будут накапливаться, разве что медленнее. Значит, что? Только одно. Где-то на Земле должен быть источник или источники пополнения монад, фабрикуемых в точном соответствии с тех заданием. Тогда и только тогда ошибки репликации будут нивелированы, Более того, это самый простой путь к эволюции инфоса через эволюцию его монад. По-видимому, идёт постоянная корректировка тех заданий. Модифицированные монады становятся производительнее, приобретают новые функции и какое-то время живут и размножаются, уступая впоследствии место ещё более совершенным нанодьяволам. Это искусственный отбор, а не естественный. он не слеп, и он куда эффективнее. Я чуть не заорал от радости, ведь просто очень просто нужно найти и уничтожить центры воспроизводства монад. Удивительно, что никто из колонистов не взял на вооружение столь очевидную мысль. Само собой, за века господства инфоса люди должны были малость отупеть, но не до такой же степени. Вероятно, на то была причина, но думать об этом я не стал, а вместо этого выстроил логическую цепочку. Первое необходимо найти родильные дома в кавычках Манат. Надо знать их точные координаты, чтобы нанести удар одновременно по всем, когда стараниями Ромео Саркисяна мы в известной степени выйдем из-под контроля Инфоса. Второе: Нужны более мощные глушилки и притом нового типа, такие, чтобы в радиусе их действия глохли не только отдельные монады, но и автономные объекты, создаваемые инфосом. После нанесения удара по отдельным домам количество глушилок придётся увеличить даже не в разы, на порядки. Глупо ведь надеяться, что припёртый к стене противник не станет драться с нами всерьёз. Наверняка пригодятся и аппараты наподобие того, что привёл меня на каторгу, то есть способные кое-как управлять монадами инфоса и создавать хотя бы простенькие инфосолитоны. Драться так драться. Третье и самое главное. Нужна поддержка на местах. Не только разветвлённая тайная организация, но и миллионы сочувствующих. Два десятка энтузиастов ничто в планетарных масштабах. Необходимо подключить сопротивление, но и это капля в море. Нужен Рудольф, его власть всепланетного монарха, его связи и моральный авторитет. Без этого не обойтись. И не обойтись без убедительной победы в первом сражении, потому что без данного условия император не рискнёт поддержать нас даже втихую, не то что явно. По-видимому, придётся заманить его на нашу сторону обещанием сладкого пряника сохранения верховной власти за ним и его потомками. Пусть монархия, пусть феодализм это ведь на время. Спустя годы или десятилетия старые устои рухнут, мирно или не очень. Вероятно, при этом прольётся кровь, ну а как иначе? Не знаю. Знаю только что со своими внутренними делами мы как-нибудь справимся и сами, когда и если одержим победу над главным врагом. Но это потом. Пока же надо осознать. У нас нет и тени поддержки со стороны населения, даже не титулованного. Мы готовим не революцию, мы готовим переворот, что значительно проще, хотя риск нисколько не ниже. Четвёртое Уже сейчас нужно начинать готовить специалистов по управлению промышленностью, массовым вещанием, связью, а главное энергетикой в ручном режиме. За сельское хозяйство можно не слишком беспокоиться, оно в руках латифундистов, феодалов, они справятся. В первую очередь, нам нужны толковые технори, кризис-менеджеры и пропагандисты. Нужны и боевые части, увы, не против инфоса, а против людей. Подавление неизбежных беспорядков должно осуществляться быстро и эффективно. Только розовый идеалист с клубничным сиропом вместо мозгов может думать, что бойцы не понадобятся. Вопрос: где взять военных в мире, уже которое столетие лишённом войн? Рудольф нашёл бы их, мобилизовав в дополнение к гвардии и полиции, например, членов охотничьих клубов и такую помощь следует принять, но всё же отдавать боевые части императору что-то не хочется. Значит, придётся искать и непременно найти альтернативу. Пятое. Шестое. Десятое. Голова шла кругом. Я едва справился с искушением поделиться мыслями с Миккой. остановил себя соображением все эти шаги станут актуальными не раньше, чем Саркисян решит проблему секретной телепатической связи. А что я, лично, я могу сделать до того? Только одно искать родильные дома. Где? По всему миру. Как? Очень просто, по концентрации мельчайших частиц, витающих в воздухе. Чем выше их концентрация, тем ближе генератор манат. Придётся сконструировать измерительный прибор, отсеивающий крупные взвешенные частицы минеральной пыли и реагирующий на увеличение концентрации пылинок субмикронных размеров. Решаемая задача. Портативный приборчик я сконструировал в тот же день. 3 дня ушло на изготовление его в мастерской. и отладку на вольном воздухе, и ещё день на установку прибора во флайере с выводом данных на экран. Летательный аппарат протестовал, воображая, что он тут самый умный и отказывался подчиняться. В конце концов, мне удалось заставить его летать в режиме ручного управления. Ерунда, обойдусь и ручным. Что значит упрямство тупой железки по сравнению с изобретательным человеческим упрямством? Смешно и сравнивать. Точный концентрации моноат в воздухе прибор не показывал. Мне она и не была нужна. Главное её изменение. Я откалибровал прибор, приняв концентрацию моноат на территории колонии за единицу, пусть грубо зато наглядно. После чего поднял флайер в воздух. На 100-метровой в высоте концентрация составила 0,99, на 500-метровой 0,95. Я полез выше и нашел, что на 2 километрах концентрация частиц снизилась на 0,79, а на 5-километровой в высоте упала до 0,53. На 9 тысячах метров навигатор предупредил меня о том, что я опасно приблизился к воздушному коридору для магистральных авиаперевозок, и я, отметив, что на экране высвечивается 0,30, пошел вниз. Первый опыт удался. Впрочем, он убедил меня только в том, что концентрация наночастиц в земном воздухе приблизительно соответствует атмосферному давлению, плавно уменьшающемуся с высотой. Не ахти какая сенсация! Теперь следовало летать туда-сюда по горизонтали, следя за прибором и делая поправку на высоту. Так же вероятно и на циклоны, антициклоны. Я решил, что вполне способен сделать это в уме, меня устраивали и приблизительные данные. Если фабрика манат, она же родильный дом существует, то её обнаружит и неокуратный исследователь с несовершенным прибором. Вблизи родильного дома концентрация наночастиц должна просто зашкаливать, во всяком случае, с подветренной стороны от объекта. Я ничуть не удивился бы противодействию со стороны противника. Инфос запросто мог заблокировать двигатель, а то и уронить флайер вместе со мной с девяти тысяч метров, но он не вмешивался. То ли еще не проник в смысл моих маневров, то ли решил дать мне поиграться, Над Горным Алтаем я не нашёл ничего, кроме дивной красоты. Чуть южнее того места, где мутная, словно размывший цементный склад река сливалась с рекой прозрачной, берущей начало со снежных гор. Я повернул на север. Эффект оказался нулевым и тут. Я долетел аж до океана и вернулся в колонию уже ночью, уставший и холодный. Лисса, равнины, реки, болота, посёлки, города, опять леса, тундра и только. Прямо-таки обзорная экскурсия ради того, чтобы набраться впечатлений, ну и время убить. А оно, между прочим, моё и непрерывно утекает. Отрицательный результат, скажете? Тоже результат. Скажите это себе, а мне не надо. Незначительные изменения концентрации наночастиц я проигнорировал, списав их на рельеф и циклоны с антициклонами, по-моему, правильно сделал. Волоча ноги, вошёл к себе, а там Джоан кухарит, мучает кухонный комбайн, и по апартаментам распространяется омма поморачительный запах настоящего такоя на луне не попробуешь, жаркова. Вот так номер, только и сказал я, увидев супругу. Это кто ещё откалывает номера? набросилась она на меня. Жду его, жду, 3 часа жду, терпение теряю. Спасибо твоему дружку, это молодой такой, белобрысый. Без него бы меня не пустили дальше гостевой зоны. Ты где был? Изучал географию. В другой день не мог, да? Разве я знал, что ты прилетишь? Знать может и не знал, но мог хотя бы надеяться. Вот и поспорь с такой логикой. А что, связь уже не действует? спросил я. Почему не действует? удивилась Джоанна. Действует. Я просто хотел сделать тебе сюрприз. А как ты узнала, где я и вернулся ли? Тоже мне фокус. Ты ведь не заблокировал автоответчик. Твой дружок Мика подсказал, на каком флайере ты хотел от меня сбежать. Между прочим, очень симпатичный парень, даром что простой дворянин. Укол ревности я не ощутил и не выдал, как забавляет меня желание Джоанны нанести мне этот укол. Я не о том. Как ты узнала, что я здесь, в колонии? Получила сообщение от герцога Бермудского? Кстати, он очень милый старик. Но почему от него, а не от тебя? Если хочешь знать моё мнение, С твоей стороны это порядочное свинство. Ты занят чем-то очень секретным, да? Во владениях императора? Герцог у вас тут всем верховодит? Экс-герцог. Значит, точно что-то секретное заключила Джоанна. Ладно, ладно, в чужие дела я не лезу. Я так счастлива, что тут разрешает свидание. Подумала, нагряну-ка я неожиданно. Муж обрадуется, а тут бац, тебя нет. И даже твой Мика знать не знает, куда ты сбежал. Я от тебя не сбегал, а он сумасшедший. Ха -ха, тоже мне новость. Ты тоже сумасшедший? Думаешь, мне нужны нормальные? Нормальных вокруг полным-полно, с ними скучно. Она понесла какую-то чушь, а я даже не мог понять, рад я её возвращению или нет. Пожалуй, всё-таки был рад. А может у неё просто кончились деньги? Облетела весь свет, кружаясь пестрым мотыльком в вихре удовольствия, но и очутилась на мели. Закономерный итог. Жалования императорского ретро-библиотекаря, пожалуй, не хватит и на месяц такой жизни. А годового дохода сатола Тахуахуа на неделю. Теперь, стало быть, госпожа баронесса вспомнила, что у нее есть законный супруг, и плевать, в каком он нынче статусе. лишь бы мог обеспечить жену. Неприятная мысль была вытеснена другой. Кто, как не Джуанна, собиралась лететь со мной на Луну безвозвратно. Вот и думай. Очень вовремя, однако. Уже несколько дней я думал совсем о другом и намеривался думать об этом и впредь. Иди-ка прими ванну, сказала жена. Не бось отсидел себе весь организм. Отсидел я себе преимущественно пятую точку, но спорить не стал. Горячая ванна с морской солью, гидромассаж, контрастный душ всё это я принял по очереди и вновь ощутил себя человеком, насколько это возможно для пришельца с Луны. Жаркое оказалось выше всяких похвал. Что не говори о современной жизни, как не ругай её, А всё-таки ещё остались в ней сферы, открытые для творчества. Кулинария, например. Хоть что-то. А может, мне стоит научиться вышивать? Джоанна щебетала о своей жизни, бесчисленные её подробности меня не интересовали, зато я почувствовал, что пустое времяпровождение, кажется, начало надоедать моей супруге. Она осталась на ночь. Никто не возразил. Оказалось, можно, но лишь в виде исключения. Не отвлекайся от главной задачи, колонист, думай, как уничтожить Инфос, а он не без интереса понаблюдает за твоими потугами. Ночь была волшебная. Утром Джоанна улетела с аппетитом позавтраков и даже не упомянув о деньгах, я сам предложил перечислять ей моё жалование. Она, конечно, не отказалась. Для чего же ещё нужны мужья? Но спросила прежде, чем принять: "А тебе не нужнее? За что я был ей благодарен?" Будто чем-то тёплым провели по сердцу. Каждый, кто влюблён, идиот и сравнительно легко управляемый механизм. Первую фабрику на наночастиц я обнаружил лишь с четвёртой попытки.